Перспективы зверя Волк лежал в медицинском блоке и не приходил в сознание. Врачи с самого начала давали только пессимистичный прогноз. Говорили, что Лакстеру не хватит сил восстановиться. Вернее, на сколько-то процентов он мог регенерировать во второй ипостасе. Но было совершенно очевидно, что до полного здоровья он не дотянет. Возможно, даже останется с инвалидностью. Я попросила принести мне спальник и постелить прямо рядом с лежанкой лакстера на специальный термоизолирующий коврик. Теперь я жила рядом с ним. Никуда из госпиталя не выходила. Чёрный начал поправляться. Постепенно срастались кости. Лучше стали анализы крови. Тело оборотня выздоравливало, а вот ментальное здоровье вызывало всё больше вопросов. Он ни разу не пришёл в себя. Доктор Риттон сердился, снимая датчики с Лакстера. «Но ведь он выздоравливает». «Верно. Через сутки он мог бы вставать на ноги, через трое даже ходить без палочки, а вот через четверо только на четырёх. На четырёх лапах». «В каком смысле?» – растерялась я. «В том, что он теряет связь с первой постасью». Разве так бывает? Я два года пыталась восстановить оборот, чтобы переходить в тело волка. Это была почти невыполнимая задача, потому что мы рождаемся людьми. Ходим на двух ногах. Мы всю жизнь в человеческой ипостаси. Учимся, взрослеем, влюбляемся. Становимся профессионалами. Мы ненадолго выскакиваем в тело волка, чтобы быстро решить какие-то задачи и вернуться обратно потому что мы люди с дополнительным набором качеств, а не наоборот. Вы понимаете лирика? Да, но не понимая, почему сейчас не срабатывает сила, которая тянет оборотней в первую постась. Доктор присел на стул и качнул головой. На нетвердых ногах я заняла место напротив. Тянет туда, где лучше, а не в человеческое тело. Ваша пара умирала в первой ипостасе. Его тело получило несовместимые с жизнью повреждения. Черный умер бы в течение нескольких часов максимум. И последнее, что он помнит, что отпечаталось в его мозге, что здесь его ждут боль, ужас и смерть. А наша психика устроена таким образом, что выбирает для выживания самый простой, приятный способ с минимальным напряжением – Лакстер из чёрных – сильный оборотень. Этот инстинкт вшит в него сильнее, чем в кого-либо из нас. Его телу и разуму выгоднее оставаться волком. Там здоровье, сила, уверенность в теле. Врач смотрел на меня, не мигая. Мне казалось, что во взгляде он старался передать мне что-то ещё. Важную информацию, без которой и моя жизнь не будет возможна. И какое время он будет уверен в том, что возвращаться в человеческое обличие плохо? Доктор Риттон медленно провёл по седому ёжику волос с пятерней. Побарабанил пальцами по столу и только после этого поднял на меня свои серые, почти прозрачные глаза. Дело в том, что в медицине есть много неприятных, болезненных и сложных этапов. Иногда это вовсе не смерть пациента или врачебная ошибка. Даже они лучше, чем полное понимание собственной беспомощности еще до начала кризиса. Тяжелее дается ощущение, что все может еще стабилизироваться, хотя прогноз очевиден и фатален. Мне не нравились эти философские беседы. Они словно туман скрывали осколки и острые края. Беду. Но она никуда не исчезла. «Я прошу вас, доктор, скажите прямо то, что предстоит Лакстеру, и что ждет меня в этом случае, как его пару?» Врач сцепил руки в замок. «Я вижу, что мозг того, кого мы еще называем Лакстером из черных, ведет его тело к безвозвратному обороту. Ежедневно его связь с первой постасью ослабевает. Через три дня мы будем стоять на пороге обрыва. Через четыре дня шанс вернуться в тело человека будет составлять 7%. Если тот, кого мы сейчас называем лакстером, не вернется в первую постась через 10 дней с момента последнего оборота, мы будем вынуждены констатировать победу зверя над человеком. И что тогда? Мы будем вынуждены обратиться к черным. Альфа примет решение, что делать со вторичным зверем потому что человеческие воспоминания, этические нормы, совесть, привязанность у вторичных животных, не вернувшихся в первую постась, отсутствуют. «Но ведь еще есть время, значит, и шансы есть!» Почти закричала я. «Надо же делать что-то!» «А мы и делаем. Только динамика отрицательная и прогноз почти однозначный». Он со злостью отрицательно качнул головой. «Да, однозначно отрицательный. И что делать нам, я знаю точно. А что будете делать вы, необходимо решать в кратчайшее время». У меня заледенели руки. Я обхватила себя, словно обнимая, и снова разжала пальцы, прижав ладони к столу. Но мерзнуть изнутри не перестала. «И какие у меня варианты?» «Теперь меня уже трясло от волнения». Ощущение, что под ногами рушится земля, было почти осязаемым, а душу заполняла такая тоска, что хотелось выть. Доктор забарабанил по столу, никак не решаясь начать, но потом сцепил руки и начал говорить, словно зачитывая инструкцию. «Когда он придёт в себя вторичным зверем, он будет мощнее, чем вы. Ему будет одиноко, и тяга к паре будет монить нестерпимо». «Он постарается утащить вас в безвозвратный оборот. И, честно говоря, я считаю, что у вас нет шансов устоять. Если это произойдет, через еще десять дней у нас будет двое вторичных зверей». «И что я могу сделать?» Мой голос был хриплым и тихим. Мне даже показалось, что это сказал кто-то другой, а не я. Но врач говорил именно со мной». «Вы можете физически удалиться на недосягаемое для зверя расстояние, туда, где он вас не найдет, не увидит, не почувствует или...» «Что?» «Или согласиться на медикаментозную кому на время, пока его будут нейтрализовать». «Что делать?» «Горло подкатило тошнота, а в груди болезненно сжалось». «Тот, о ком мы говорим, был сыном Альфы стаи. Вожак не позволит сыну остаться безмозглым зверем. Прогнозирую, что на десятые сутки мы будем исполнять приказ усыпить вторичное животное. Думайте». «Доктор давно ушел, а я еще долго сидела за столом, не в силах даже пошевелиться».